Через несколько минут они уже расположились в одной из комнат квартиры на втором этаже, за надежно запертой металлической дверью, ключ от которой оказался у «Сталкера». Здесь путников ждали невозможные для поверхности удобства и уют. Благодаря уцелевшим окнам дыхание наступающей зимы почти не чувствовалось, но даже больше, чем это, удивила небольшая стальная буржуйка, стоявшая у стены. Причем явно рабочая, труба дымохода уходила в вентиляционное отверстие в стене, а сбоку на полу были сложены аккуратной кучей обломки мебели. Также в комнате имелись широкая кожаная тахта, Стол и несколько офисных стульев, старые, потрёпанные временем и непогодой, но в сносном состоянии. В остальном совершенно пустое помещение. Голые стены с отслоившимися ошметками давно сопревших обоев, покоробленный ламинат на полу, который местами провалился до основания бетонного перекрытия, и никаких следов индивидуальности обитавших здесь когда-то людей. Вся эта индивидуальность, личные вещи и предметы обихода или давно растащены новыми владельцами, или спеклись в нераспознаваемую массу и догнивали в кучах мусора по углам. «Располагайтесь, где нравится», — гостеприимно махнул рукой Олег. «Только громко не разговаривайте и к окну не подходите. Огонь, увы, тоже разжигать опасно, нужно затаиться до темноты». «И многие знают об этой берлоге», — поинтересовался Димка, бросая рюкзак на пол. «Не понимаю, как ее не разграбили?» «Разграбили!» Анюта, тоже освободившись от своей ноши, стянула с лица очки, усадила спутницу на тахту и плюхнулась рядом, ласково обняв девушку за талию. «Здесь Третьяковская метров через двести, так что все давно растащили». «Эти вещи мы с Олегом уже позже собирали и принесли. Кроме тахты, конечно, такую дуру по улицам переть, просто нарываться», усмехнулся сталкер, тоже снимая очки и аккуратно кладя на стол рядом с рюкзаком и оружием. Затем подтащил поближе к тахте один из стульев с блеклой, продавленной обивкой и уселся напротив девушек. «На нее мы случайно наткнулись в одну из квартир этого же здания». «Никогда не думала, что так страшно ходить вслепую!» Наташа все еще болезненно щурясь, обвела всех взглядом. Ее веки дрожали, под глазами залегли темные круги. «Даже сейчас мало что вижу». «Это у тебя с непривычки», — успокоила Анюта. «Подожди немного, и зрение восстановится». «Ладно, какой план действий?» — с немного наигранным энтузиазмом спросил Димка, хлопнув себя ладонями по коленям и с трудом отведя сочувственный взгляд от девушки. «Иногда чужая боль задевает больше, чем своя собственная, особенно когда нет возможности помочь. Дождемся темноты...» Потом, наведаясь на Третьяковскую, посмотрю, все ли там спокойно, — ответил Олег. Если да, то будем думать, как вернуть вас обоих на Бауманку. Я ведь обещал, значит, буду стараться сделать. Сталкер замолчал, а затем нехотя добавил, хмурясь. Да и затея с отдельной базой, как я уже говорил, у нас провалилась. Видно, и впрямь придется договариваться с властями. Не все же такие оголтелые, как Панкратов. Тот же Шрам, например. Он, конечно, тоже не сахар, но с ним хотя бы можно разговаривать. Да и в руководстве Ганзы, думаю, найдутся благородные люди, способные выслушать, не хватаясь за оружие. А пока будем наводить мосты наверное, попросимся к вам на Бауманку. Примите нас с Анютой. «Конечно, Олег. Хорошим сталкерам у нас всегда рады». Взгляд Димки, рассеянно блуждавший по комнате, ненадолго задержался на печке. «Где-то он такую уже видел». «А ведь и верно!» — Димка вспомнил. «Точно такую же буржуйку они год назад тащили из подвала типографией. Только у этой в дверце не зияла дыра, пробитая шелоклевом. Все-таки другая» но мысли, коснувшись Шелоклюва, невольно перекинулись на то, что его волновало больше, чем что-либо другое. Да и то сказать, как может не тревожить собственное ближайшее, если оно у него вообще есть? «Олег, так что теперь делать с прививкой? В полис нам теперь точно не добраться. Что за животные нам нужны? Как их ловить?» «Не волнуйся, поймаем!» — успокаивающе отмахнулся натуралист. «Главное, что деги в этом районе еще не перевелись. Я по пути приметил парочку». «Деги?» — поразился Димка. «Те самые мерзкие твари, которые шпионят для шелоклювов?» «И Наташу тоже один из них пробовал!» Он вопросительно уставился на девушку, но та покачала головой, зябко кутаясь в курточку. — Да не видела я, Дим, чем меня лечили. Олег же тебе говорил. — Угу! — Олег переместился со стула на тахту, улегся на свободное место, подложив руки под голову и умиротворенно вздохнул. «Хорошо-то как после всей суеты ноги вытянуть? Главное, что по дороге не протянули, да, Дим?» «Не томи человека, рассказывай!» — ткнула ему кулаком в бок Анюта. «Они давно имеют право знать все, что знаем мы». «Верно. Значит, деги. Ловить их несложно, особенно с Анютой. Они к ней сами идут, как ручные». К сожалению, деги не выносят подземелий, поэтому каждый раз приходится приручать новых, а затем отпускать после прививки. Честно говоря, именно из-за этого занятие довольно сложное и кропотливое. И не всегда, к сожалению, можно избежать непредвиденных задержек и успеть оказать помощь. Но как ты узнал, что именно они... «Да, интересный момент. Помнишь, я рассказывал тебе в убежище про мутаген и про свою теорию?» «Ну, что он, возможно, давно присутствует в крови у всех людей без исключения», — Димка кивнул. «Так вот, имеется он не только у людей», — Олег усмехнулся. «Просто животные научились справляться с мутагеном раньше нас. Не все, но многие». «Понимаешь, к чему я веду? Кстати, тебе ведь на курсах сталкеров приходилось слышать от Ворчуна о периодических сменах популяций животных на поверхности?» «Теория ускоренных эволюционных скачков?» «Да, но Ворчун в эту теорию не особенно верил. Просто положено было говорить по программе, вот и говорил». «Ворчун всегда был недоверчивым типом, и наблюдательности ему не хватает. Хотя наставник он неплохой». Но тут еще другое. Теория популяций тоже моя, хотя мало кто об этом сейчас знает. Я вообще генератор массы любопытных теорий. А мы с Ворчуном, как ты знаешь, не очень любили друг друга по глубоко личным причинам. Так вот, согласно моим наблюдениям, шелоклювы приходят на смену стигматам, вытесняя их с привычной территории. Тех я уже давненько не встречал, может, они вообще вымерли. И у меня есть догадки почему. Мутаген, естественный отбор, который стигматы не пережили. Очередной скачок и адеги, они тут причём? Дегустаторы появились одновременно с шелоклювами, и этот факт Олег выдернул руку из-под головы и на секунду прикоснулся пальцем к виску. Засел в моей голове занозой. Ведь шелоклювы — крайне опасные и прожорливые твари, с которыми даже вечухи предпочитают лишний раз не сталкиваться. Они должны были не просто вытеснить дегов со своей территории, но и охотиться на них, как и на всех остальных животных. Однако... Мы видим совсем другую картину. Везде, где замечены шелоклювы, рано или поздно появляются дегустаторы. И наоборот. Я не верю в случайные совпадения. Поэтому провел немало часов в наблюдении за районами обитания шелоклювов. И вскоре обнаружил весьма любопытную особенность. Шелоклювы дегов не трогают. Вообще. Трусливые зверьки вполне спокойно расхаживают в непосредственной близости от хищных тварей, которые могут их убить одним движением, но почему-то этого не делают. Постепенно я выяснил, что у шелоклювов есть серьезные недостатки. Недоразвитое зрение и обоняние – побочный результат мутации, некогда превративший этих животных в опасных хищников. И пришел к выводу, что дегустаторы выискивают им дичь, чтобы спокойно полакомиться останками, а взамен пользуются покровительством могучих созданий».